Глава 30. Это мои дети, Константин Маркович. Данка вздёрнула подбородок и с вызовом посмотрела на Аверина. Вижу, что дети не слепой. Тот неодобрительно взглянул на Данну, потом на Олю и понизил голос. Я думал, они ещё младенцы. Твоя сестра очень молода, а дети, оказывается, уже такие взрослые. Сколько им? 4-5? 4? «Почему никто не догадался меня предупредить, девочки? Чем ты думала, Оля? Это же полный армагедец!» А Верин отчитывал их, и Данка даже начала чувствовать себя виноватой, пока не опомнилась. «Мы как раз об этом и собирались с вами поговорить, Константин...» Затянула она было, но тот ее оборвал. «Незнакомый дядька приходит в дом к детям даже без шоколадки. Вы вообще понимаете, в какое положение меня ставите?» Оля, как мне им в глаза смотреть? Он практически шипел, а Данка только глазами хлопала. Денису такое и в голову не могло прийти. Богдан, Ольгин бывший, тоже не сильно заморачивался, хоть сама Оля всё время таскала детям сладости. А этот большой, красивый мужчина в очень дорогом, Данка точно не знала, но догадывалась, что безумно дорогим костюме. В замешательстве от того, что явился к её детям без гостинца, ещё и сердит и выговаривает им с сестрой, ещё и крайними их сделал, а Оля, неуязвимая Оля, смущённо оправдывается и роется в сумке. Чудеса! «Погоди, Костя!» — бормотала с виноватым видом Ольга и продолжала рыться. «У меня должны быть их любимые батончики, двойные. Они ими обмениваются потом? Я стараюсь всегда с собой носить». Ну вот, из меня сделала бармалея. А Верин уже не пыхал огнём, а лишь дымился. И Данки они напомнили супружескую пару с солидным стажем. Муж бубнит, жена оправдывается. Она отвернулась, чтобы не рассмеяться, за одно поблагодарить соседку и выпроводить за дверь. Дети жались к дверному косяку, ведущему в комнату, и с опаской посматривали на Аверина. Тем временем соседка ушла. Оле выудила батончики. И Аверин присел на корточке. «Ну что, давайте знакомиться, молодые люди!» Он протянул Никитке руку и, не переставая широко улыбаться, представился. «Константин, друг вашей мамы и тёти Оли!» Никите повторять было не нужно. Он важно пожал протянутую руку и, старательно копируя Аверина, ответил. «Я Никита, а она Настя, она моя сестра!» и кивнул в сторону сестрёнки. Я сразу догадался, серьёзно сказала Верен, вручая детям батончики. Вы очень похожи. Танка поразилась, насколько изменилось его лицо. С ней и Олей он разговаривал как с провенившимися малолетками, а с Никитой и Настей будто не на равных. Обстановка мгновенно разрядилась. Дети обрадовались батончикам, впрочем, они не были избалованы и всё принимали с благодарностью. А Верина приняли за свою. И побежали здороваться с Ольгой. Нам нужно поговорить, снова попыталась руководить в собственном доме Данка, и снова её бесцеремонно прервали. Разве вам не надо кормить детей ужином? Разговор никуда не убежит, сказала Верен тоном, которому она и не подумала сопротивляться. А дети ждать не должны. И снова ей лишь глазами оставалось хлопать. А когда Никитка потащил Аверина в комнату хвастаться своим гоночным треком, а она поняла, что вообще перестаёт что-либо понимать, и сбежала в кухню. В конце концов, это Оле с ним подписывает контракт. Вот пускай с ним и разбирается. А дети действительно ждать не должны. Тут Аверин совершенно прав. Когда Дана вернулась в детскую, перед ней предстала совершенно фантастическая картина. Аверин сидел в своих дорогущих брюках прямо на полу. Рукава рубашки закатаны, пиджак аккуратно висит на стуле. Данка глянула на бирку и чуть сознание не потеряла. Аверинский прикид стоил столько, сколько вся её квартира. В руках у Константина Марковича был пульт от гоночной машины, вторым пультом управлял Никитка. На коленях у Аверина сидела Настя и цепко держалась за аверинские пальцы. Машинки летали по треку. Вид у всех троих был серьезный и сосредоточенный. В углу на стуле сидела Ольга и круглыми, как колеса машина, глазами следила за Авериным. Увидев Данку, она только молча пожала плечами. Видимо, как и младшая сестра, старшая на время утратила способность разговаривать. И Данка снова сбежала на кухню. У нее сложилось стойкое ощущение, что в их семье незримо сменилась власть. Стоило заикнуться, как неудобно, что Аверин тратит столько своего времени, как тот глянул на неё будто на болезную и отправил укладывать детей спать. За меня не беспокойтесь. Если мне станет скучно, ваши сёстры меня развлечёт. Без тени сомнения заявила Верин, и Оля от такой наглости вспыхнула как сигнальный костёр. А дети должны лечь спать вовремя. Кстати, с меня подарки. У вас просто чудные дети, Дарья. Я благодарю вас за этот вечер. Я давно так не развлекался. У вас ведь есть дети, Константин Маркович? Оля говорила, у вас сыновья? Да, пятеро. Зато у вас ещё и девочка. Я совершенно не умею с ними обращаться, но это не помешало мне получить не меньшее удовольствие от общения с вашей дочерью. Она очаровательный ребёнок. Буду в вольствие. Да он просто млел, когда Настюша поворачивала кудрявую головку. И что-то спрашивала у дяди Кости. Надо же, Данка в жизни бы не поверила, что такой мужчина, как Аверин, настолько терпелив и внимателен к детям, чужим детям. Те потащили его ужинать, усадили за свой детский столик, и Аверину с его высоким ростом пришлось разве что не вдвое сложиться, чтобы туда влезть. Закончилось тем, что он просто сел на пол, протянув под столиком ноги. и Данке с Ольгой оставалось только переглядываться. Точно так же делал их отец, когда маленькие дочки угощали его в кукольной столовой кукольным обедом. «Вам надо разбавить ваш мужской коллектив девочкой, Константин Маркович», пошутила Дана, но тот на полном серьезе ответил. «Это невозможно. У меня отсутствует X-хромосома. Я априори не произвожу на свет девочек». «Да ты мутант, Аверин!» Ехид на заметила Оля. Повышенная регенерация, две Y-хромосомы. Тебя надо препарировать и брать образцы для клонирования. Она как будто шутила, но Данка видела в глазах затаившуюся боль и мысленно ругала себя за несдержанность. Не стоило затрагивать вопрос детей в присутствии Оли. Но как бы было здорово, если бы у них с Авериным всё получилось, и если бы у них была девочка. с такими чёрными блестящими глазами и чёрными длинными ресницами. Он пропал бы, совершенно точно бы слетел с катушек. Если он разве что не таял при общении с её девочкой, то Данка только представить могла, какой лужей бы растёкся Аверин от собственной дочки. Наконец дети улеглись, и девушки с Аверином собрались в гостиной. Дана села в кресло, а Костя с Олей расположились на диване. А теперь внимание. В который раз за сегодняшний день сменил облик Оверин, став предельно серьёзным. Меня интересует абсолютно всё. Любые мелочи, даже на ваш взгляд незначительные, любые детали, даже самые незаметные. Всё понятно. Погнали. И тут внезапно Данка поняла, что не может двух слов сказать. Она беспомощно втягивала воздух, закрывала и открывала рот. Но выговорить не могла ничего, как не старалась. Достаточно было только представить, что придётся рассказать всё постороннему человеку, и её охватывала паника. "Константин Маркович, я", уверенно пристально взглянул на неё, а потом потёр пальцами переносицу. "Так, ясно. Сейчас мы вот что сделаем. Во-первых, переходим на ты без отчеств. Во-вторых, Ты представляешь, что пришла на приём к психологу, и тебе нужно выговориться. А я закрываю глаза и слушаю. Тебе так будет проще. Сеансы у психолога чаще проходят лёжа, так что я, пожалуй, и лягу. Он улёкся на диван, поднялся, смотрелся, увидел Ольгу и подвинул её к самому подлокотнику. Снова улёкся, но на этот раз головой к ней на колени. Её руки замкнул вокруг своей шеи, закрыл глаза и скрестил руки на груди. Данка с Ольгой, не понимающие, переглянулись. "Оверин!" позвала его Оля. "Вообще это пациенту психологу лежит. Специалист сидит на стульчике. Не придирайся, какая разница?" Поморщился тот и нетерпеливо махнул рукой. "Всё, тихо, девочки. Начинаем работать". Как ни странно, он оказался прав. Поначалу Данка запиналась, подбирала слова, путалась, а потом, не замечая никакой реакции, осмелела. Аверин не комментировал, не задавал вопросов, просто лежал, плотно сомкнув в веки. А может, он устал? Вон даже не шевелится. Вполне возможно так, что по итогу она рассказывала в пустоту, поскольку Ольга и так была в курсе. Когда Данка выдохлась, Аверин продолжал лежать без движения. Но стоило Оле расцепить руки, тут же открыл глаза. «Ты спал?» — поинтересовалась сестра. «Нет». Довольно резко ответил Аверин. «Я ох... охреневал, в общем». Он пригладил руками волосы и сел, опираясь со спинку дивана и закидывая руки за голову. «Реально охреневал, девочки. Куда вы вообще влезли?» «Что ты имеешь в виду, Костя?» Оля выглядела напуганной и у Данки тоже неприятно потянула под ложечкой. «Неужели нельзя было хоть немного покопать и выяснить, что у них там происходит?» Я поражай, что вы оттуда вернулись. Оля, ты же старше, как ты это допустила? Что именно, Костя? Разрешила младшей сестре выйти замуж? Так есть такое чувство любовь, тебе наверняка непонятное и недоступное. Но оно есть, поверь на слово. Данка влюбилась. Но можно было хотя бы погуглить. И что я должна была там искать? Арисханов и Загоев? Вместо ответа заговорила Верен. В 90-х возглавляли самую влиятельную группировку, которая стремилась прорасти во власть. Не могу не отметить, что у них всё получилось. Они шантажировали Баграева, озарила Данку, но Костя лишь скептически хмыкнул. Шамэль Баграева шантажировали. И картина закашлялся. Деточка, Шамэль, конечно, практически отошёл от дел, но даже если сейчас тебе захочется кого-нибудь завалить, «Достаточно набрать Баграева и собрать побольше денег». «Он киллер?» — похолодев, спросила Данка. «Нет, ну что ты, ему это не нужно», — покачал головой Аверин, и Оля облегченно вздохнула. «Правильно, какой Шамиль и киллер? Он добрый и порядочный человек». «Он ими руководил». Аверин смотрел в потолок. В комнате стало так тихо, что казалось слышно, как за стенкой сопят дети. «Он ими руководил». У Данки было чувство, будто она летит в пропасть, а та всё не кончается и не кончается. Тем временем, выдержав паузу, уверен, продолжил. Баграев первым почувствовал, что бизнес пора сворачивать, и первым подался в легальную сферу. С Загоевым пошёл следом, они довольно успешно отмылись вместе с деньгами, а Рисханов оказался самым жадным. Он дольше всего пытался усесть одним задом на двух стульях, потому как, я понимаю, ему и понадобилась парадница с Баграевым. влиться грязными деньгами в чистый бизнес. Но это мои предположения, их ещё нужно проверить. Баграев и Арисханов 13 лет назад ударили по рукам, договорились поженить детей и начали подтягивать компании к слиянию. Следующий вопрос. Какого В общем, как можно было влезать во всё это, девочки? Он снова сверлил их глазами, и Данка чувствовала себя так, будто её поймали в супермаркете с ворованной шоколадкой. «Оля, куда ты смотрела?» «Слушай, Аверин, спроси что-то полегче, а?» «Вот я и спрашиваю, как ты могла позволить сестре перейти дорогу Арисханову?» «Хватит изображать из себя доброго милиционера, Аверин», — огрызнулась та. «Данка знала о невесте. Да, мы ее видели. Она с Рустамчиком отплясывала на свадьбе и совсем не выглядела обездоленной. И Арисханова этого мы видели. Если он настолько оскорбился, зачем приперся на свадьбу?» Мне тоже это интересно. Неожиданно Сменил тон Оверин. Согласно кивнув, и Данка совсем потерялась в этих контрастах. Разговаривать с ним было сложно. Он настолько легко ломал все внутренние устоявшиеся представления, что больше напоминал железную болванку, разносящую бетонную стену в пыль. По всем правилам, Арисханов должен был огорчиться. Аверин потянулся, продемонстрировав напрягшиеся под рубашкой мускулы. начать бегать по знакомым, жаловаться и о пси. В общем, делать из Баграева недоговороспособного и нерукопожатного. Собственно, он и начал это делать, но только после того, как ваш брак был аннулирован, что несколько странно. Поэтому я завтра туда вылетаю. Разобраться на месте будет проще. Правильнее всего вам было бы на время переехать в мой дом, но это привлечет лишнее внимание. За вами присмотрят Волошин и Клим. Это мой племянник, пояснил он Данке. Константин Маркович, э-э, Костя. Поправилась она, поймав укоризненный взгляд. У меня просьба. Можно попросить вас тебя не смотреть эти кадры. Просто просто они настоящие. Аверин замолчал, склонил голову набок и сцепил пальцы в замок. Я уже их видел, Дана. Прости. «Еще тогда, поскольку это касалось наследника Баграева, а я интересуюсь всем, что касается персон из высших криминальных кругов, неважно какой давности. И, конечно, они есть у меня в архиве». Данка в отчаянии закрыла руками лицо. Неизвестно, на что она надеялась, но сейчас было невыносимо стыдно смотреть ему в глаза. «Оля, сделай нам, пожалуйста, кофе». Услышала она спокойный голос, а потом звук шагов и щелчок закрывающейся двери. Её руки накрыли большие ладони и с силой оторвали от лица. Данка зажмурилась. Послушай, девочка. Твоя сестра видела меня умирающим и беспомощным, видела, как из-под меня выносили судно, и что я теперь должен прятаться и сгорать от стыда. Все мы в разные периоды жизни бываем уязвимы, и не твоя вина, что какая-то мразь этим воспользовалась. Ты не сделала ничего плохого или позорного. Ты должна гордиться, что не сломалась, не сдалась. Родила таких чудесных детей и продолжаешь сама их воспитывать. Посмотри на меня, Дана. Она осторожно открыла глаза, а Верен сидел перед ней на корточках и продолжал держать за руки. В его взгляде не было ни презрительности, ни осуждения, только тепло. И улыбался он с прищуром. Данка еле сдержалась, чтобы не броситься ему на шею в порыве благодарности. Зато она теперь хорошо понимала, Почему сестра с полпинка втрескалась в этого мужчину? Спасибо, прошептала Дана, пожимая держащие её пальцы. Всё будет хорошо, Данка, подмигнула Верин, а потом точно так же мгновенно сменил тон. Но прежде чем уехать, я хочу знать. Ты его всё ещё любишь?